24. си 2010. Закончив работать в саду, си вернулась в дом вся окутанная запахами сырой земли и пота. Пропалывая клумбы и срезая засохшие цветы, она успокаивалась. К сожалению, не все жизненные проблемы можно решить таким простым и быстрым способом. Сверху раздался глухой стук. си поспешно сбросила кеды и стащила садовые перчатки. Бити, она медлила подниматься наверх, боясь, что обнаружит лучшую подругу мёртвой с последней сигаретой в зубах. «Мы здесь!» – отозвалась Бити из комнаты Ларкин. Сесе остановилась в дверях. Все ящики комода были открыты, на полу и кровати валялась разноцветная одежда. «Не бойся, я всё уберу», – извиняющимся тоном произнесла Ларкин. Просто хотела найти старый купальник, в котором можно показаться, перед Джексоном. Те, что продаются в магазинах, слишком... вызывающие. Бити продемонстрировала ярко-жёлтый закрытый купальник. Ларкин носила его, когда ей было пятнадцать. Я предложила закрепить шнурками на спине здесь и здесь. Неужели она серьезно? Он размера на четыре больше, чем нужно. Сиси оглядела кучу одежды на полу и кровати. «Всё, что здесь есть, ей не подходит». «Вот именно!» — Битя откинулась на подушке. Ларкин закатила глаза. Она до сих пор не распаковала чемодан, словно надеясь, что Ави вскоре придёт в себя и можно будет уехать. «Или вот!» Она стала перебирать стопку чистой и аккуратно сложенной одежды, которую Сиси принесла ей вчера. Мне кажется, это вполне подойдёт. Она взяла длинное чёрное трикотажное платье, бесформенное, словно штора, закрывает до лодыжек, зато без рукавов, так что не будет слишком жарко. Отлично, сказала Бити. Не годится, одновременно произнесла Сиси. -Си. Ларкин развела руками. Сиси, -Си, ты уж извини, но я вынуждена согласиться с Бити. Платье в целом подходящее, и не нужно ходить по магазинам. «Ну, оно слишком уж простенькое. Может, снимешь свою дурацкую цепочку и наденешь что-нибудь поярче?» Битти приготовилась возразить. Ларкин предостерегающе подняла руки, словно полицейский, останавливающий дорожные движения. «Вот надену, а потом решу, подходит или нет». Она взглянула на часы. «У меня ещё целый час. Раз уж вы здесь, хочу задать вам несколько вопросов». Сиси опустилась на атаманку, которую давным-давно купила для Ларкин, потому что та увидела похожую в каком-то чёрно-белом голливудском фильме и захотела себе такую же. Миссис Линч наводила порядок в гараже и наткнулась на документы своего отца. «Ещё тех времён, когда он был начальником пожарной охраны», сказала Ларкин, собирая разбросанную одежду. У Сиси по спине пробежал холодок. «Он сохранил отдельную папку», про бабушку Маргарет и пожар. Среди прочего, её некролог с фотографиями в свадебном платье. Ларкин посмотрела Сиси -Си в глаза. «Я никогда раньше не видела её фотографии. Даже не подозревала, что мы с ней так похожи». «Да, очень похожи», — согласилась Сиси. -Си. «Временами, когда ты заходишь в комнату, мне кажется, это она». «Я и веду себя, как она?» «Нет», — поспешно ответила Бити, бросив быстрый взгляд на Сиси. -Си. Маргарет ни на кого не похожа. Она была красивой, доброй и щедрой, пока не... Пока её родители не погибли. Оборвала её Сиси. Видишь ли, до этого её жизнь была идеальна. Маргарет оказалась не готова к новой... Не идеальной. Битти отвернулась и закашлялась, прикрыв рот рукой. Это ещё мягко сказано. То есть после смерти родителей она изменилась? «Нет, скорее...» «У меня на чердаке лежит фотоальбом. Там снимки твоей бабушки в молодости», — вмешалась Сиси. «Возможно, ты захочешь взглянуть. Но тебе придётся подняться туда самой. Боюсь, ступеньки мне уже не под силу». «Спасибо». Ларкин бедром закрыл ящик комода. «Обязательно посмотрю. В папке обнаружилось ещё кое-что. И надеюсь, вы сможете найти объяснение». «И что же это?» спросила Сиси, -Си, словно из чистого любопытства. «Отчёт о пожаре и гибели Маргарет в графе причина пожара написана не установлена. Да, насколько я помню, пожарные так и не смогли определить, из-за чего началось возгорание. Правда, Бити, помедлив мгновение, так да, кивнула. Это не все. Кто-то Бенн читает его дедушка от руки написал подозрительно. У Сиси -Си кровь застыла в жилах. «Может, в отчёте есть какая-то зацепка?» Севшим голосом спросила она. «Нет, но в коробках много документов. Беннет обещал посмотреть их и сказать, если найдёт что-нибудь интересное». «Наверное, в тех случаях, когда причину пожара не установить, это считается подозрительным», — предположила Сиси, -Си, стараясь не встречаться взглядом с Бити. «Возможно», — отозвалась та, — «Может, проводилось какое-то официальное расследование? Или ходили слухи, что пожар возник не случайно?» Сиси покачала головой. «Нет, ни о чём таком не знаю. Конечно, меня допрашивали, ведь я была в доме во время пожара, но мне так ничего и не удалось вспомнить. Я легла спать, а очнулась уже во дворе, рядом с Айви. Как то оказалась кару моря на следующий день после урагана?» Сиси. Почудились гул ветра, шум дождя, отдалённый вой сирен и запах соли. Где-то в доме зазвенело стекло. и Видимо, ветка разбила окно. Электричество отключили, поэтому она не стала задёргивать занавески. Смеркалась. Ураган постепенно отступал в море. А ещё си, си вспомнила. Ей совсем не было страшно. Я приехала в Караумор, чтобы присмотреть за Маргарет и Ави ответила она, храбро встретив испытывающий взгляд Ларкин. Хотела убедиться, что с ними всё в порядке. А где находились остальные? Например, её муж? Его вызвали по делам, а Маргарет... Неважно, себя чувствовала. Тогда это называлось «грусть-тоска», а теперь – послеродовая депрессия. К тому же она очень горевала по родителям. Были и другие разочарования, с которыми ей пришлось столкнуться за короткое время. Маргарет любила свою дочь, просто постоянно грустила. Поэтому, когда стало известно о приближении урагана, а мы не смогли её найти, все забеспокоились. «А ты, бити, где была ты?» – спросила Ларкин. Всё кругом как будто стихло в ожидании ответа. Я тоже поехала к ней и даже позвонила в полицию. Но они были слишком заняты из-за урагана, чтобы искать женщину, которая, возможно, вовсе не пропала. Бити пожала плечами. Не помню точно, как всё происходило, но в какой-то момент Маргарет решила поехать в Кароумор, чтобы переждать шторм. А может, оттуда и не уезжала? Мы этого не знаем. То есть пожар мог начаться из-за удара молнии или упавшей свечи? Голос Ларкин звучал отрешённо, словно она мысленно перенеслась в старинный дом, над которым бушует ураган. Где её нашли? Потом... «Какое это имеет значение?» Сиси не хотелось вспоминать, как выглядел дом, когда приехали пожарные. Великолепный свадебный зал почернел от сажи. Всё богатство Дарлингтонов превратилось в пепел. «Возможно, никакого», — согласилась Ларкин. «Просто в день своего исчезновения мама написала мне электронное письмо. Она обнаружила нечто важное про караумор и пожар. И про нас». «Может, мы найдём объяснение, каким образом мама оказалась в Кароу-Море?» «Кто знает. Вдруг нам удастся понять, что именно она узнала про Маргарет и почему решила написать об этом на ленте?» «Спросим, когда Айви придёт в себя», — сказала Сиси, -Си, но даже ей невыносимо изображать оптимизм. Она поднялась, вытирая ладони о брюки. «Пойду займусь ужином. Ларкин, если ты соберёшь всю старую одежду...» Я отдам ее в благотворительный магазин. Тогда ты наконец сможешь распаковать чемодан и сложить все в шкаф. Знаю. Просто я надеюсь, что мама скоро очнется и можно будет уехать в Нью-Йорк. Нельзя же вечно отлынивать от работы. Разумеется. Я всего лишь хочу, чтобы ты чувствовал себя как дома, а не как в гостях. Но я действительно в гостях, возразила Ларкин. Бити поднялась с кровати, хрустнув коленями. Ты повторяешь это снова и снова золотца. Со смехом произнесла она. Но в твоих жилах по-прежнему течёт морская вода. Отлив может унести с собой воду из ручьёв и болот. Но океан всё равно вернёт её обратно. Ларкин отвернулась к комоду и положила в ящик очередную стопку старой одежды. Всё здесь напоминает мне о том, какой я была дурой. Мечтая навсегда забыть об этом. Никогда ты не была дурой! С жаром заявила Бити, обнимая Ларкин за плечи. «Ты умнее всех на свете, потому что не позволяешь другим указывать тебе, что говорить и делать. Может, Сиси в своё время тебя перехвалила, но друзья для того и нужны, чтобы помогать и поддерживать. Ты очень храбрая, Ларкин. Так сказала Айви, когда ты уехала. И она права». Ларкин опустила голову, осторожно поглаживая предметы много лет ожидающие на комоде. Расчёска с рисунком из русалочки, награда в виде музыкальной ноты за участие в конкурсе талантов, фото в рамочке. Ларкин, Мэйбри и Беннет в костюмах из «Волшебника» из «Страны Оз». Засушенная веточка мятлика, заткнутая за рамку зеркала. В коридоре зазвенели часы. Ларкин встрепенулась. «Уже полпятого, надо поторопиться. Джексон придёт через полчаса». Бити крепко обняла ее и поцеловала в щеку. Если все-таки надумаешь взять газовый баллончик, только скажи, я всегда ношу его в сумочке. Сиси поцеловала Ларкин в другую щеку и стерла пальцем след от помады. «Заверну тебе с собой моих брауни. Выходя вместе с Бити из комнаты, Сиси оглянулась. Ларкин удивленно разглядывала себя в зеркало, словно не узнавая свое отражение. Ларкин, 2010. Я вышла с тарелкой Брауни на причал. Мне не хотелось, чтобы Джексон заходил в дом. Разговор с Сиси -Си и Битти расстроил меня. Я никогда не была храброй. Запутавшийся, глупый, неуверенный в себе. Да, но никак не храбрый. На меня нахлынули убийственно ясные воспоминания о худшем дне в моей жизни. Я едва не убила лучшую подругу, а потом просто сбежала, без объяснений или извинений. Струсила. Не в силах признаться, что натворила. Эта глупая девчонка до сих пор живёт во мне. И чем дольше я здесь, тем больше шансов, что она вырвется наружу. Но вот я стою на причале в ожидании Джексона Портера. Какое-то дурацкое дежавю. Видимо, я недостаточно глубоко затолкала прежнюю себя в подсознании. И все еще хочу заново пережить тот день в надежде, что на сей раз все закончится более удачно. Я едва не расхохоталась. Ларкин-Ланье. Придурошная оптимистка. В этом смысле я ни капельки не изменилась. Послышался низкий рокот лодочного мотора. К причалу приближался двадцатидвухфутовый катер «Мастер Крафт». Даже в старших классах у Джексона была самая дорогая лодка, пусть она и принадлежала его отцу. Но этот катер совсем новенький. Ярко-красный фирменный логотип ещё не успел потускнеть. Моя первая мысль. Джексон хочет произвести на меня впечатление. Как же я об этом мечтала когда-то. И тут же вторая. Слава богу, что он не взял прогулочный катер отца. Я вспомнила каюту под палубой койку со смятыми простынями, и мне стало нехорошо. Замедлив ход, Джексон улыбнулся белозубой улыбкой, ещё более яркой на фоне загара. Глаза не разглядеть за дорогими солнечными очками. Из-под бейсболки с логотипом университета Южной Каролины выбираются каштановые кудри, и сам он до боли похож на парня, по которому я столько лет страдала. У меня перед глазами всё поплыло. Земля качнулась под ногами и вовсе не из-за лёгкого толчка, с которым катер стукнулся о причал. «Вот это да!» — воскликнул Джексон, заглушив мотор. Взяв у меня тарелку с Брауни, он помог мне зайти на борт, но не торопился отпускать мою руку. «Ларкин, ты потрясающе выглядишь!» Я не видела его глаз, но предположила, что сейчас он смотрит на мои губы. «Даже в двадцать семь лет!» Девические фантазии не потеряли своего очарования. «Спасибо». Я облизнула пересохшие губы и глубоко вздохнула, впитывая запахи одеколона, мужского пота и крема для загара. Хорошо бы он снял очки, и я могла бы убедиться в искренности его извинений при свете дня. Джексон выпустил мою руку и, слегка нахмурившись, окинул взглядом длинное платье. «Надеюсь, ты в купальнике». Я взял водные лыжи. Я думала, ты помнишь. Я не умею кататься на водных лыжах. Когда в выпускном классе ты позвал всех кататься, я стояла на палубе и высматривала тех, кто упал. Прости, забыл. Его лицо затуманилось. Сколько было народу. Я не стала напоминать. Когда-то он уже спрашивал меня, умею ли я кататься. Я ответила, что нет. И он обещал научить, но так и не научил. Джексон оттолкнул лодку от причала и завёл мотор. «Давай выйдем в залив и попробуем разглядеть трубу полнолуния». Так назывался боевой колёсный пароход, подорвавшийся на конфедератской мине. «Бросим якорь устроим пикник. Я захватил бутылку шампанского, чтобы отпраздновать». «Что отпраздновать?» «Воссоединение старых друзей. Начнём всё с чистого листа». «Не думаю, что мы были друзьями, Джексон». «Вот зачем я это сказала?» «Наверное, из-за разговора с Бити. Ей не нужны объяснения. Она видит правду и так. А может, я вспомнила, как танцевала с Беннетом в гараже?» «Мне до сих пор не удалось понять, почему я когда-то мечтала, чтобы моим партнёром был Джексон». «Разве нет? Похоже, он действительно думает, будто мы дружили». «Я обреталась за пределами твоей тусовки», — объяснила я из чувства самосохранения и просто из желания донести правду. «Ты едва сходил до общения со мной, если не считать того раза на лодке». «Неужели?» — Джексон всё ещё улыбался. Качка и рокот мотора напомнили, почему мне так не хотелось встречаться с ним. Он взял меня за руку и притянул к себе. «Ларкин, я ведь уже говорил, я тебя помню». И не только потому, что у нас есть общие воспоминания. Но в футбольных матчах ты кричала громче всех и рисовала самые красивые баннеры. Он улыбнулся еще шире. Ты помогала ребятам из команды с сочинениями, потому что здорово писала. А еще я помню, как все тебе хлопали на конкурсе талантов. Довольно. Я приложила ладонь к его губам. Джексон поцеловал мои пальцы. И мне показалось, они вот-вот растают. Я неохотно опустила руку. «Видишь? Я помню». Я сняла с него солнечные очки. Сегодня глаза у Джексона ярко-зелёные, под цвет футболки, облегающие грудь и бицепсы. Он наклонился ко мне, и я запрокинула голову в ожидании поцелуя. С чистого листа. «Привет, Ларкин!» — раздался детский голосок. Я обернулась. К нам бежал Элис в плавках и спасательном жилете. За ним, непринуждённой походкой, шёл Беннет. Я помахала Элису и прожгла Беннета злобным взглядом. «Ты что здесь делаешь? Я думала, ты уехал в Колумбию». Беннет остановился на краю причала, положив руку Элису на плечо. У Мэйбри и Джонатана совпали смены, так что я решил повременить с отъездом и побыть с любимым племянником. «Мама сказала, мне можно покататься на лодке». Я недовольно оглядела обоих, недоумевая, откуда они взялись и как Элис узнал, что здесь будет лодка. На крыльце мелькнула неестественно рыжая шевелюра, ярко выделявшаяся на фоне белой стены. Послышался кашель, едко пахнула табаком. «Кажется, я догадываюсь, кто сообщил Беннету, куда и с кем я направляюсь». «Извини, приятель, ты опоздал», — вмешался Джексон, обнимая меня за талию. «Рад был тебя видеть, Беннет». Он взялся за рычаг управления, но я перехватила его руку. «Погоди-ка!» На лице у Элиса отразилось такое разочарование, что я не выдержала. «Давай быстренько прокатим его по реке и вернём обратно!» Джексон пожал плечами и вздохнул. «Ну ладно!» Он развернул катер и подвёл его к причалу. Бенн помог пришвартоваться, спустил Элиса вниз, и я усадила малыша на сиденье. Катер качнуло. Я обернулась. Рядом со мной, широко ухмыляясь, стоял Беннет. «Не могу упустить редкую возможность покататься на такой шикарной лодке. Неужели всё веселье достанется Элису?» Он дружески хлопнул Джексона по плечу. Джексон опустил солнечные очки. Его улыбка заметно поблекла. «Ну, конечно, садись». Он подождал, пока все устроится, и нажал на газ, заставив катер подпрыгнуть. Беннет сел рядом с Элисом и обнял его за плечи, заодно приобняв и меня. «Ты уж помедленнее, Джексон!» – прокричал он сквозь рёв мотора. «Мэйбри говорит, Элис обожает кататься на лодках, но моментально укачивается. Будем надеяться, он это перерастёт. Мальчик, живущий в воды, не должен страдать морской болезнью». Джексон встревоженно взглянул на Элиса. Тот стоял на коленях на сиденье и во все глаза смотрел на струю воды – вырывающуюся из мотора. Катер сбросил скорость. Теперь он двигался не быстрее, чем я плыву, а плаваю я плохо. «Ты что, серьёзно?» «Куда уж серьёзней!» Беннет лучезарно улыбнулся и поудобнее расположился на сиденье, закинув ногу на ногу. Джексон, поминутно оглядываясь на Элиса, на самом медленном ходу повёл катер в залив. «Вы что здесь делаете?» прошипела я Беннету. «А?» Он поднёс ладонь к уху, будто не слышит. Несмотря на шум мотора, было ясно. Он всё прекрасно расслышал. Иначе бы не улыбался, как деревенский дурачок. Беннет включил аудиосистему и вопросительно кивнул. «Плохой парень. Питбуль!» Закатив глаза, ответила я. «Ты, как всегда, на высоте. Правда?» Обратился он к Джексону. «Что? Не слышу!» — крикнул тот. Я покачала головой и и принялась смотреть на воду. Не знаю, что заставило меня повернуться. Эллис зашевелился, Беннет бросился к нему, но прежде чем я успела сообразить, что происходит, малыша вырвало на сиденье, на пол и на меня. «Чёрт, нифига себе!» – проговорил Джексон и неторопливо развернул катер, направился обратно к причалу. Эллис, кажется, не расслышал. Он довольно улыбался, пока Беннет обтирал его бумажными полотенцами, обнаруженными в рундуке. «Мне уже хорошо!» Я улыбнулась малышу. «Вот и славно, что с ним всё в порядке. Чего нельзя сказать обо мне?» Мы возвращались в гробовом молчании под рэп Питбуля. Беннет предложил мне бумажное полотенце. И я отказалась. Джексон пришвартовался к причалу. Беннет вышел первым, вытащил Элиса на твёрдую землю и подал мне руку. Я хотела возразить, но вовремя поняла что одежда полностью пришла в негодность, а от запаха меня саму замутило. «Извини, Джексон, давай как-нибудь в другой раз». «Конечно», — он натянуто улыбнулся. «Но сначала придётся почистить и проветрить лодку. Я позвоню тебе, ладно?» Я кивнула и хотела поцеловать его, но тут до меня дошло, что я вся запачкана рвотой. Беннет протянул мне руку. Моим первым побуждением было отказаться, однако в длинном платье из лодки не вылезти, так что я с неохотой приняла его помощь, и он вытащил меня на причал. «Увидимся, Джексон! Извини, что так вышло с лодкой!» Джексон махнул нам, то ли прощаясь, то ли отмахиваясь. Я опустилась на корточки перед Элисом, стараясь не обращать внимания на исходящую от нас вонь. «Тебе точно лучше?» Он улыбнулся и кивнул. «Здорово!» Я потрепала его по макушке и встала. «Дядя Беннет отведёт тебя в летний душ. Он с той стороны дома. Я принесу полотенце, а потом, если тебе действительно лучше, можешь съесть брауни». «А как же я? Угостишь и меня тоже?» С невинным видом поинтересовался Беннет. «Нет». Несмотря на присутствие Элиса, мне не удалось скрыть ярость. «Что ты задумал?» Беннет вдруг стал серьёзным. «Ничего я не задумал». Просто не хочу, чтобы ты опять страдала. Я угрожающе шагнула к нему. Где и с кем я встречаюсь, тебя не касается. Не суй свой нос в мои дела. То есть я должен просто стоять и смотреть, как ты заново вляпаешься в подростковые неприятности? Я замахнулась и, честное слово, ударила бы его, если бы не Элис. Мальчик удивлённо смотрел на нас зелёными глазами, такими же, как у Беннетта. Не говоря ни слова, я развернулась и вошла в дом, чувствуя запах сигаретного дыма, доносящийся с веранды.